Были включены динамики, транслировавшие для публики, как он зачитывал приговор с листа бумаги с траурной каймой, под которым стояла подпись губернатора штата. Поскольку вышеупомянутый Элрой Селби Дойл был признан благородным судом присяжных, виновным, в совершении убийства при отягчающих вину обстоятельствах. Его приговорили к смерти, каковую должен причинить разряд электрического тока, пропущенный через тело. Начальник тюрьмы монотонно дочитал до конца этот длинный документ, написанный старомодным языком и перегруженный юридическими терминами. Когда с этим было покончено, Отзиратель поднес к лицу Дойла микрофон. «Хотите сказать последнее слово?» — спросил начальник тюрьмы. Дойл сделал усилие пошевельнуться, но путы оказались слишком тугими для этого. Затем, сдавленным голосом, он сказал. «Я не совершал!» За сим последовало что-то нечленораздельное. Дойл без успеха попытался повернуть голову, и под конец выдавил из себя лишь «Пошли все на...» Микрофон тут же убрали. Без секунды промедления были возобновлены последние приготовления к казни. Эйнсли попытался не смотреть, но процесс обладал гипнотической притягательностью. Ни один из свидетелей не отвел глаз. Раздвинув Дойлу зубы, Под язык ему втиснули большой ватный тампон, чтобы он не мог больше говорить. Затем электрик запустил руку в ведерко с крепким раствором соли и достал из него медную пластину и кусок натуральной губки. Смоченная соленой водой губка — превосходный проводник электричества, но главное ее назначение — предохранить череп Дойла от ожогов, освидетелей от тошнотворного зрелища горящей плоть. Контактную пластину и губку поместили в шлем, который затем был водружен на голову Дойла. Спереди у этого головного убора свисал широкий квадрат черной кожи, заменявший маску, и лица приговоренного теперь нельзя было видеть. Эйнсли не столько услышал, сколько почувствовал общий вздох облегчения в комнате свидетелей. Он подумал, что, должно быть, созерцание казни стало для них менее тягостным после того, как обреченный стал фигурой безликой. — Но только не для Синтии, — заметил Эйнсли. Их с Патриком Дженсеном пальцы переплелись так крепко, что у Синтии костяшки побелели. — Как же глубока ее ненависть к Дойлу, — подумал Эйнсли. Это отчасти объясняло, почему она пожелала присутствовать при казни, хотя едва ли зрелище смерти Дойла принесет ей хоть какое-то облегчение в ее горе. Может, сказать ей, размышлял Эйнсли, что Дойл, сознавшись в убийстве четырнадцати человек, отрицал свою причастность к смерти Густава и Эленор Эрнст. Кстати, сам энсли был склонен этому верить. Вероятно, он обязан ей сообщить эту информацию, хотя бы потому, что она сама в прошлом была офицером полиции. Его коллегой. Как поступить? Оставалось подсоединить два толстенных кабеля. Один к шлему на голове Дойла, другой к контакту на правой ноге. Крем мы быстро поставили на место, прочно закрепив массивными винтами барашками. Как только это было сделано, надзиратели и электрик разом проворно отступили от электрического стула на почтительную дистанцию, словно боясь заслонить обзор начальнику тюрьмы. Некоторые из находившихся в помещении для свидетелей журналистов Принялись что-то быстро писать в своих блокнотах. Какая-то свидетельница совершенно побледнела и прижимала ладонь к губам, словно ее могло в любой момент стошнить.